Мне удалось прочесть про удивительный эксперимент, который психологи поставили на студентах первого курса одного из университетов. Группу случайным образом разделили на две половинки. Одной выдали синие шапочки, другой белые. По условиям эксперимента снимать шапочки было нельзя. То есть студенты всё время видели перед собой две подгруппы людей: белых и синих. Сознание, привыкнув, этого уже не замечало, но подсознание чётко фиксировало. В результате группа разделилась на две враждующие подгруппы синих и белых. Между собой одноцветные дружили, а контакты с иной подгруппой случались гораздо реже, чем внутри своей подгруппы. Носители противоположной группы наделялись преимущественно отрицательными чертами, а своей положительными. Повторюсь, Первичное разделение было чисто искусственным и случайным. И тем не менее, инстинкт, лежащий в глубинах подкорки, абсолютно вне контроля разума, сформировал дружбы и человеческие предпочтения, основываясь на этом чисто формальном отличии. Любопытно, что разделение по внешнему признаку может существовать даже там, где нет практически никаких отличий. Зверь внутри нас это различие сам отощит. И тогда улица идёт на улицу, а жители деревни Петровка под крик наших бьют, ходят с кольями бить жители деревни Ивановка, потому что мы из Петровки, а они из Ивановки. И вообще эти Ивановцы, знаем мы их, хитрые они и подлые. Про то, что они хитрые и подлые, это уже разум придумывает такую объективку, непроизвольно следуя на шёптанию инстинкта. Надо же самому себе объяснить, за что мы ненавидим их. Разум слуга инстинкта. И чем проще, примитивнее человек, чем слабее его разум, тем больше он служит инстинкту. Итак, за что можно ненавидеть гомосексуалистов? Какую объективку на этот счет выдумывает архаичное сознание, чтобы как-то поддержать бурлящие внутри темные чувства? Если евреев ненавидели, и по-сю пору ненавидят некоторые умственно отсталые, за то, что евреи пьют кровь христианских младенцев, за то, что они проникли всюду, тащат друг друга вверх, считают себя избранными и участвуют в мировом заговоре, то гомосексуалистов нет. Да за то же самое. Корни фашизма и гомофобии одни. И это настолько прозрачно иллюстрируется методом подстановки, который я чуть ниже продемонстрирую, что порой шокирует даже самих гомофобов. Человеку неприятны гомосексуалисты. Лучше бы их не было вовсе. И правильно, что их ущемили в правах, они же противные. Но как эти чувства из-за предгей-парада обосновать разумом? Надо что-то придумать, и придумывают. Вот вам мнение двух разных людей, которые попытались это сделать путём могучих умственных усилий. Рационализация номер 1. Среди педерастов большинство нормальные люди. Они не кичатся своей ориентацией и ни на какие подобные парады не ходят. Они решают свои проблемы самостоятельно и не требуют от общества любви к себе. Они не мешают никому, и им не мешают. А те, что ходят на такие парады, это быдло, овцы, которых куда поведут, туда они и поворачивают. А у строителей парада натуральные провокаторы, ибо изначально понимают, чем все их запросы кончатся, и зарабатывают себе таким образом политический капитал. Лужков в данном случае поступил совершенно правильно. Поскольку предотвратил столкновение, которое неминуемо привело бы к массовым беспорядкам и жертвам, учитывая любовь нашего народа к голубым. Рационализация номер 2. Никто никого не станет бить, если этот кто-то открыто не демонстрирует свои сексуальные пристрастия и притязания. Будь вы хоть трижды толерантны, У вас не вызовет умиления ни обжимающаяся прилюдно разнополая пара, ни уж тем более гей-пара. Не стоит сгущать краски. Гей такие же граждане страны, как и все в ней живущие. Никаких сборищ по сексуальному признаку в этой стране традиционно не проводилось, поэтому нечего лезть с этими культурными инсталляциями. Парад есть парад, и его могут увидеть те же ветераны войны, те же дети, у которых еще не сформированы сексуальные предпочтения, те же матери-одиночки, которые и без геев считают мужиков козлами и уродами. И будь я геем, я ни за что не пошла бы на это сборище, ибо я не хочу, чтобы моего любимого человека, а геи утверждают, что это именно любовь, поливали грязью, да еще и била так называемая гопота». Между прочим, гопота тоже люди. Да-да. Как насчёт уважения их мнения? У меня очень много знакомых среди геев, и никто не жалуется на судьбу. А теперь делаем то, что я назвал методом подстановки и читаем. Подстановка номер 1. Среди негров большинство нормальные люди. Они не кичатся своим цветом кожи и ни на какие демонстрации за свои права не ходят. Они решают свои проблемы самостоятельно и не требуют от общества любви к себе. Они не мешают никому, просто работают на плантациях, и им никто не мешает. А те, кто ходит на такие демонстрации это быдло, овцы, которых ведут такие люди, как, например, Мартин Лютер Кинг, натуральный провокатор. Ибо изначально понимает, что всё кончится плохо, и просто зарабатывает себе таким образом политический капитал.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 Будь вы хоть трижды толерантны, у вас не вызовет умиления вид писатых горбаносов евреев с выпученными глазами. Не стоит сгущать краски. Евреи такие же граждане страны, как и все в ней живущие. Но никаких сборищ по еврейскому признаку в этой стране традиционно не проводилось, поэтому нечего лезть с этими культурными инсталляциями, парад есть парад, и его могут увидеть ветераны общества память, те же дети неевреи, матери-одиночки, брошенные когда-то евреями, которые и без евреев считают мужиков жидами и козлами. И будь я евреем, я ни за что не пошла бы на это сборище, ибо я не хочу, чтобы меня и моих друзей поливали грязью, да ещё и били так называемые фашисты. Между прочим, фашисты тоже люди. Да-да. Как насчёт уважения их мнения? У меня очень много знакомых среди евреев, и никто не жалуется на судьбу. Примечательна реакция растерянных авторов на эту замену. Никто из них не нашёл возражений по существу реакция первого. Ну вот, видишь, ты и сам всё понял. Реакция второго. Ну, это как уж вам угодно. Попытка рационализации своей нелюбви к не таким, как мы, порой приводит к удивительным по своей абсурдности результатам. Причём попавший в плен рационализации субъект даже не замечает всей странности выводов, которым его по невеле прибивает течение. Так, например, одна респондентка, пытаясь обосновать, почему геев нужно ущемлять в правах, дошла в своих рассуждениях до того, что взвалила на их хрупкие плечи решение всех демографических проблем планеты. Оказывается, проблемы эти не результат общепланетарных и объективных социальных процессов, а злонамеренные действия геев. Именно из-за них упала рождаемость в урбанизированных странах. Если геев перевоспитывать, начав этот благотворный процесс с ущемления прав человека, то вскоре рождаемость поднимется, а если геям дать волю, то опустится, ни больше, ни меньше. Приведшая к подобному абсурду логика респондентки была проста. Первое. Геи не размножаются. Второе. Люди должны размножаться. Третье. Кроме геев от природы... Есть ещё некоторый процент людей, которых можно склонить дурным примером в сторону гомосексуализма. Четвёртое. Количество неразмножающихся людей может увеличиться за счёт той части людей, которых с детства толкнёт в пучину гомосексуализма дурной пример гей-парадов. Пятое. Будет меньше детей, и наконец, шестое, мы вымрем.